Глава 12. Цель. Ой, не могу. Ты видел? Безна, как он на нее уставился, когда увидел, как к ней бежал. Я думала, тут же потребует лестницу и заберется на эти <кх>, вершины, или хотя бы ради того, чтобы она его заметила. Геара вниз голову не сразу догадалась опустить. Мне вторит громкий мужской смех. Это было шокирующее зрелище, даже для боевых магов. Я только не понял, почему родители принца выглядели такими довольными, когда эти двое танцевали. Точнее, она танцевала его. Геара же, как королевская семья вместе взятые. Может, как раз поэтому я продолжала хихикать. Могла себе позволить в закрытом то экипаже, увозящем нас от дворца, решили, что их роду пора стать внушительным внешне, не только по должности. Представляешь, какие от нее дети будут. Как ни странно, мои прогнозы не оправдались, и крестница получила таки своего принца. Я, правда, так смеялась все время, что едва не перепутала магические заклинания, когда усиливала громкость удара часов и не давала разбиться тяжеловесной туфельке из опасно поскакавшей по ступеням. Это все и правда было смешно и мило, но больше мило Вот эта внезапно вспыхнувшая влюбленность между, казалось бы, совершенно неподходящими мужчиной и женщиной. Я поймала пристальный взгляд Альбуса и неожиданно смутилась и отвернулась. Даже смеяться как-то перестала, только вылезла в окно и крикнула хриплым голосом Кучеру, чтобы вез нас в соседний город, где был портал. Разве мы не должны проконтролировать, что принц и Игиар найдут друг друга поутру?» — утру, уточнил Мак. Он ее точно не упустит, покачала я головой, вспоминая решительное лицо хрупкого принца, который держал в руках туфельку размером с вазу. Так что в родную столицу мы вернулись с чувством выполненного долга и продолжили выполнять этот самый долг и дальше. Никогда бы не подумала, что это скажу, но спустя месяц сказала самой себе: "Мы сработались». Я еще недавно розовая стажёрка агентства Крёстных фей и Альбус Динвар Хельм, временно не глава ордена боевых магов. Конечно, у нас были проблемы и не раз за это время. И у нас, и у моих подопечных, и просто у окружающих, которым не посчастливилось видеть крестную фею в гневе, а боевика в розовом платье. Я даже несколько раз порывалась написать судье письмо с требованием отстранить этого циника и женноненавистника от столь трепетных задач, к которым его приставили, но не написала. Потому что, во-первых, несмотря на свой цинизм и женноненавистничество, он оказался неплохим подспорьем и умственным и физическим в сложных любовных делах, которые Крёзным приходилось регулярно разгребать. Одной мне было не справиться, пожалуй. Во-вторых, пусть Альбус всегда резок и бескомпромиссен, как любой боевик, да еще и излишне самоуверен, но он также справедлив. И хоть и сквозь зубы, но помогал крестницам даже без того, чтобы пугать их до смерти своим топориком. В-третьих, скорость его реакции нас пару раз сильно выручила. Еще парочку раз поставила в безвыходное положение, но я предпочитала этого не вспоминать. Ну а в четвертых, Ох, бездна. Мне на самом деле вовсе не хотелось, чтобы его заточили на Райском острове. Судья взъелась на не просто так, а с чувством оскорбленного женского достоинства. Как правило, это происходило потому, что мужчина не дал или не взял. Мы феи вечно путаемся. И я также понимала, что не все так просто. Боевика явно стремились перевоспитать за его отношение к женщинам в целом, а не к одной только судье в частности. И кто я такая, чтобы препятствовать столь благородному занятию? Крестные феи и сами этим грешили. Единственное, в чем мы не сошлись с господином боевым магом, так это в том, что касалось мира. Я даже не поняла сначала, что не сошлись. Моя личная жизнь казалась мне на такой личной, что ее никогда не касались ни чьи татуированные руки. Вот только выяснилось, что то самое первое приглашение в ресторан было не случайным, как и букет, отставленный в ведро. За ним последовал второй букет в окно, потому что у меня редкая аллергия на конкретно этот цветок. Не помню его название. Требование немедля отправиться в Орден для срочной консультации, которую можешь дать только ты, именно тогда, когда Никроманн собирался зайти. Редкое и скоротечное заболевание, требовавшее ухода и пыльцы, причем именно что у него дома, и, естественно, в тот вечер, когда Мир пригласил меня в театр. Я ничего не понимала, точнее, я поняла, бы, проявляя боевой маг ко мне интерес. Но единственное, что он делал, это мешал мне встречаться с бывшим, орал, если я с его точки зрения таскалась куда-то не туда, и довольно цинично шутил по поводу моих крестниц и методов работы. Никаких знаков внимания, предполагавших, что он относится ко мне как к чему-то большему, чем к, ну, пусть будет легкомысленной феечке начальнице. Мира я тоже не понимала, зачем он так настойчиво искал со мной встречи. После расставания прошло уже много времени, и все, что могло отболеть, отболело. Немало этому способствовал выпускной курс в академии, экзамены и стажировка. Да и я, насмотревшись на всякие истории, пришла к выводу, что наша не худшая. С некромантом мы познакомились случайно на практике. Это был какой-то эксперимент от королевского совета, который вдруг решил, что разделение академии не только по специальности, но и географически не слишком-то выгодно. Имеет смысл делать единую академию для всех. И потому на практике в одном месте соединили первокурсников некромантов и фей, в другом боевиков и ведьм, а в третьем артефакторов и целительниц. Если помните, главу совета тогда разве что не казнили? уволили так точно. Он до сих пор отрабатывал на бездновых дырах мироздания за то, что попытался соединить несоединимое. В общем, практику мы закончили досрочно. Сколько та деревня выстояла? Пару дней, кажется. А вот с миром, как ни странно, расстаться не смогли. Сначала потому, что не договорили всех гадостей, которые собирались сказать друг другу, затем, потому что не применили друг на друге всех мерзких заклинаний, а потом втянулись. Да, настолько, что весь второй и третий курс ездили друг к другу на свидания и ночёвки, хоть наши академии и находились на разных концах столичного округа. А наши магии на разных полюсах бездны. Фея и некромант, и правда смешно. Если не становишься той самой феей и тем самым некромантом, Но даже это оказалось не столь важным, как тот факт, что Миракль был из семьи самой древней крови, а мои родители держали лавочку в маленьком городке на окраине королевства. И когда о наших далеко зашедших отношениях стало известно роду Риардана, они явились ко мне. Я до сих пор грустнела, когда вспоминала тот визит. Возможно, если бы я не была так наивна, так подавлена их мощью и сокрушительной магией, Если бы не была настолько влюблена в Мира, что всё-всё ради него готова была бы сделать, я бы не повелась на их провокацию. Но факт остаётся фактом. Они убедили меня, что Фея в анамнезе некроманта может быть только в одном виде, и это не невеста, а уж безродная фея тем более, что я сломаю ему жизнь и карьеру, испорчу магию и карму, да и вообще, у него же есть будущая жена. Много чего наговорили, а я Я согласилась со всем, что они сказали. Еще и с тем, что следует обставить наше расставание так, чтобы он и не пытался меня потом преследовать. Да уж, мозгов и сил на то, чтобы отстоять наши отношения, мне не хватило. А вот чтобы убедить Мира в собственной легкомысленности и ветрености вполне. И пока последующие месяцы он проклинал меня всеми возможными способами, я рыдала, мучимая чувством вины. А дальше старательно забывала, как нам было хорошо и как я поступила, хотя до меня начало доходить, что родители некроманта были единственные, кто выиграл от нашего расставания. А потом я просто надеялась, что мы не встретимся. Уж слишком непростые у нас были отношения. Встретились же. Теперь Миракль по каким-то своим причинам хотел меня видеть, а вот Альбус по своим пытался эту встречу предотвратить. И неизвестно, сколько бы эта ситуация продолжалась, если бы я не заболела.